Глава 20. Проспект заканчивается развилкой, и кучер берет левое направление, а я наконец-то замечаю нужную мне лавку. Возможно, похожие уже попадались, но я не успевала рассмотреть. А теперь вижу. «Батюшка!» — радостно восклицаю я. «Вон! Палантины, кажется!» «Шляпная лавка, да», — буркает медведь, глянув в окно. «Батюшка, вы переживали, что я слишком легко одета для порта? Разве с палантином не будет лучше? Я надену, чтобы вы не беспокоились». Скупца по нитке, и будет гардероб. Медведь вперивается в меня взглядом. Видно, что ему хочется послать меня к мужу, но медведь здраво оценивает финансовые возможности графа, поэтому ударом ручищи по стенке останавливает кучера, а затем, рыкнув, Приказом разворачивает экипаж, и мы подъезжаем к лавке. Кучер открывает дверцу, подает откидную ступеньку. «Дорогой зять, не утруждайтесь. Сделаю подарок дочке. Мы мигом». «Что вы, дорогой тесть, я буду ждать, сколько понадобится. Все же подарок дочери в такой день». Поймав мой кивок, город очень удачно поддерживает мою затею. «Кажется, я продешевила. На подарок следовало выбирать что-нибудь повесомее платка. Хотя... Вслед за медведем я выбираюсь на мостовую. Из экипажа меня поддерживает Гаррет, а вот медведь помощью себя не утруждает. Он по-прежнему излучает недовольство, но при очередном взгляде на меня вдруг смягчается и, махнув рукой, топает в лавку». «Самый лучший палантин!» — рявкает он под удар двери, а косяк — и теряющийся в грохоте звяк колокольчика. «Лучше шаль, батюшка!» — исправляюсь я. «И шляпку ведь тоже надо, как считаете?» «Платок бы тебе!» — ворчит он, но тотчас соглашается. «Шляпку надо!» Нас с глубоким поклоном приветствует миловидная шатенка — в строгом жемчужном сером платье с кружевной отделкой. На голове из того же кружева широкая лента. Серый цвет девушки откровенно не идет, придает коже нездоровый землистый оттенок. Медведь нетерпеливо указывает на первую же попавшуюся шляпку. «Увы, оценить, насколько она подходящая, я не могу. То есть отчасти я могу оценить качество изготовления» но не несоответствие моему статусу и моде. Шляпка аккуратная, круглая, крепится шляпной булавкой и украшена очень пышным пером, уложенным по краю от олба к затылку и сзади задорно поднимающемуся вверх. Пожалуй, мне нравится. Не проронив ни слова, девушка подает мне шляпку и разворачивает зеркало, чтобы я могла взглянуть. «Красиво, батюшка!» я старательно хлопаю ресничками да дочка то у меня красавица выросла тебе все идет батюшка с замужеством ты прямо расцвела не узнать ну не узнать меня по другой причине но не будем уточнять я лишь улыбаюсь и киваю девушке. широкую шаль чтобы я могла закутаться выше талии И вновь Шатенко ничего не говорит, зато проворно разворачивает для меня один за другим палантины. Большие платки, шали. А нанимаю? Выбор огромный. Глаза разбегаются. Но я, пробежав подушечками пальцев по всем разам, выбираю накидку, показавшуюся мне самой тёплой. Пригодится. Нравится? Бери. И вон те перчатки кружевные. Нечего с голыми руками ходить. Спасибо, батюшка. Маловероятно. Настолько невероятно, что я попросту не верю в шанс, что это может быть правдой, но... Вдруг медведь действительно не знает и не понимает, насколько на севере невозможно жить. Мало ли. Некоторый смысл в моем предположении есть. На север гарата отправил император лично. Разве мог император обречь опального графа на смерть в снегах и льдах? С другой стороны, да, на то он и император. С другой стороны, любой аристократ примерит подобную опалу на себя и насторожится. Поэтому не исключено, что о севере думают как о суровом, но жилом крае. Ведь предки графа там как-то жили? По-моему, я пытаюсь оправдать медведя. Собственно,. Почему бы не поверить? Медведь расплачивается за мои покупки, и провожаемые молчаливым и глубоким поклоном шатенки, мы выходим на улицу. Я тотчас останавливаюсь и поворачиваюсь к медведю. Доча. Батюшка, вы ведь сегодня посетите север? Что за чушь? Зачем это? А? Разве вас не беспокоит, в каких условиях я оказалась? Батюшка, посмотрите сами. На севере совершенно невозможно жить. Я возвысил тебя. Сделал графиней. Дальше, любезная дочь, изволь выполнять свой долг перед мужем и вести хозяйство, как тебя учили. Тогда мигом все наладится. Мигом? ха На что я рассчитывала? Он не пошел на мою свадьбу. Как вообще мигом можно поднять хозяйство на заснеженном пустыре? Продать лед пингвинам по весу золота? Так пингвинов в наших краях не водятся. Мы возвращаемся, и экипаж трогается. Хотя я продолжаю смотреть в окно, я почти не замечаю проносящихся за стеклом видов, лишь отмечаю, как уже давно не каменные, а деревянные строения становится все ниже и уродливее. Аккуратные постройки сменились незнающими ухода развалюхами. Мы явно пересекаем неблагополучный район. Насколько здесь опасно? Я почти неосознанно отодвигаюсь от стекла и прикрываю его шторкой, оставив лишь небольшую щель, чтобы продолжать смотреть. В голове круговерть мыслей. Самое простое, что я могу сделать — Это на корабле урвать побольше и бежать, спасая свою шкуру. Но почему внутри все противится побегу? Сколько я знаю графа? Сутки? Он и его сестры точно не моя семья, а свадьба — всего лишь чудовищная нелепость. Так почему побег я воспринимаю как самое настоящее подлое предательство? Толчок от того, что экипаж затормозил слишком резко, вырывает меня из круговерти мыслей. Почему воспринимаю? Почему не воспринимаю? А покачину. Я просто хочу помочь Гароту. Он мне нравится, и я просто буду рада ему помочь. Без ожиданий, без расчета на ответную помощь или хотя бы благодарность. И так легко становится, так интересно. Я как будто только сейчас по-настоящему ощутила, что жила и живу. Даниэла, негромко окликает Гарад. Он заметил, что мое состояние изменилось? М? Вам очень идет улыбка. Как и вам, Гарат? Ответ неожиданен даже для меня. Гаррет смотрит на меня широко распахнутыми глазами и, кажется, несколько секунд даже не дышит. Хрупкую идиллию рушит медведь. «Прибыли!» Довольно грубо сообщает он, распахивая дверцу. В нос тотчас ударяет запах несвежей рыбы, и я понимаю, что порт не марино с аккуратными понтонами, ведущими к белоснежным красавцам яхтам. Здесь швартуются и разгружаются пузатые купеческие корабли, шныряют крысы, сквернословят матросы, толкутся нищие в надежде поживиться. Здесь шумно, грязно. Надо было еще сапоги купить или хотя бы башмаки. Выбираясь на мостовую, я стараюсь наступить на самое чистое место. Порыв ветра разгоняет тяжелый дух, и дышать становится легче, но и только. Я вмиг притягиваю сальные взгляды работяг. Шаль, в которую я кутаю, скрывает тело, но я начинаю чувствовать себя практически голой. Пожалуй, без одежды вовсе, Я бы не притянула столько взглядов, сколько я притягиваю, одетая в никогда невиданный здесь дорогой наряд аристократки. Рослая девица с цигаркой в зубах, одета в простую рубаху и штаны, ничем не отличается от прочих. Не дожидаясь, пока медведь или даже Гарретт предложат мне отсидеться в экипаже, я с вызовом смотрю в толпу. Мой расчет прост. Гарретт Мак. Демонстрации синего пламени должно хватить, чтобы остудить самые горячие головы. «Батюшка, а где же корабль?» Сладко спрашиваю я, будто меня вообще ничего не тревожит. «За мной». Медведь уверенно устремляется вперед. Мы с гаротом следуем за ним, а за нами на небольшом отдалении пристраиваются очевидные телохранители медведя. Четверка бойцов при оружии остужают горячие головы не хуже магического фейерверка. Присутствие защитников — не повод считать, что мы в полной безопасности. Но пока что меня устраивает то, как толпа раздается в стороны, и перед медведем образуется широкий коридор. Идти недалеко и под уклоном. Я вижу мачты кораблей, острыми пиками тянущимися к небу. Паруса спущены. Какое-то здание возвышается над портом и его венчает хлопающий на ветру флаг. Интереснее всего длинное и вроде бы невысокое строение, тянущееся слева от мостовой. Его не назвать двухэтажным. Скорее, высокий цоколь и в результате приподнятый над землей этаж. Широко распахнутое окно видны столики. Внутри явно трактир, но для приличной публики. Мне не удается рассмотреть деталей, но даже с первого взгляда ясно, что на посетителях не обноски. Медведь выводит нас к причалу, выход на который через охраняемые ворота. Все более чем серьезно. Нас пропускают беспрепятственно, ничего не спрашивают. Зелёная черепаха, с виду неказиста и, не скрою, ни без недостатков. Малость не слишком вместительна. «Для дальних плаваний она совершенно непригодна. Зато она плоскобрюха. Есть такой термин в мореходстве?» «Что в этом хорошего?» уточняет Гаррет. «Малое водоизмещение. Там, где другой корабль сядет на мель и застрянет намертво, черепаха проползет без риска. У вас, дорогой зять, побережье какое? Сплошь скалы. Карты давно потеряны, а те, что есть, можно выбросить, потому как водные течения коварны, и рисунок морского дна мог за сотню лет как угодно поменяться. Разведывать маршрут никто не будет, поэтому пойдет она, красавица. И даже если у старого, частично, как я понимаю, обрушившегося причала, черепаха встрянет, не страшно, команда уйдет переходом. Звучит прекрасно. «Дорогой зять, для нашей нужды это лучший корабль. Лучше только лодка. Но много ли на лодке увезёшь, и далеко ли лодка уйдет? Разглядывая черепаху, я не нашла к чему придраться. Корабль как корабль. Парусник. Для меня один в один, как и остальные корабли, стоящие в порту. Тёмное от воды и времени дерева. Толстые канаты напоминают спящих змей. Корабль слегка покачивается, и вода, приоткрывая на миг чуть больше, позволяет увидеть бочину, начавшую обрастать ракушками, но их еще немного. Нос плюснутый, корма широченная. Корабль очертаниями и вправду напоминает черепаху. Достоинство и недостатки медведь перечислил убедительно. Как измерить водоизмещение на глаз, я не представляю. Да и зачем оно мне... Медведь расхваливает черепаху с такой уверенностью, что дело явно не в ней. А в чем? Мы поднимаемся по трапу. Гаррет страхует, держа меня под руку, но шаткая конструкция проблем у меня не вызывает. Я ступаю на палубу вслед за медведем и натыкаюсь на менее крупного мужчину. Лицами вообще не похожи. А вот фигуры будто из одной формы отлиты. Тяжеловесный, широкоплечный капитан — не утруждают себя политессами и вперевает в меня немигающий злобный взгляд. «Мой доверенный капитан. Один из тех, с кем я начинал», — представляет его медведь. «Капитан Януш». «Разберемся». Идея вспыхивает в голове, и я воплощаю ее раньше, чем меня догоняет сотни аргументов, почему ее воплощать не стоит. «Капитан Януш, а как мне приобрести у вас...» «Слезу солнца».